Александр Шувалов Профи Пролог Внедорожник «Вольво» затормозил у ворот автостоянки. Ворота медленно открылись. Машина въехала внутрь и остановилась на своем привычном месте, напротив будки охраны, между новеньким сверкающим лаком Мерседесом и Порше Каеном. Водитель вылез из машины и направился к будке. «Добрый вечер, мужики!» Он достал из пачки сигарету и похлопал по карманам в поисках зажигалки. здравия желаю!» – степенно отозвался делавший записи в журнале охранник. Средних лет лысоватый крепыш, по всему видно, не так давно расставшийся с погонами. — Здравствуйте! — поприветствовал вошедшего его напарник. Молоденький щуплый парнишка в очках. — Сигаретами, извиняюсь, не богатый? — Богат. Вошедший прикурил от зажигалки и бросил на стол почти полную красно-белую пачку Lucky Strike. — Держите. — А вы как? — У меня дома еще есть. Спасибо. Не за что. Счастливого дежурства, благородная доны До завтра. До свидания. Мужчина вышел со стоянки и по дорожке между двумя рядами гаражей направился к светящемуся огнями дому. Тачка у мужика классная, заявил, раскуривая халявную сигарету, младший из охранников. Он запоем читал автомобильные журналы, и поэтому считал себя экспертом. Хороший человек, бросил старший. И простой. пальцы не гнет, не быкует, на курева никогда не жлобится. Точно. А почему он зовет нас благородными донами? А я знаю. Человек, названный простым, на деле таковым не являлся. Если хотя бы малая часть его биографии вдруг приснилась кому-то в кошмарном сне, да хоть тому же автомобилисту-заочнику. Он бы гарантированно обделался, не приходя в сознание. Когда-то этот человек служил в одной очень серьезной организации, само существование которой вызывало у потенциального противника мысли о бренности земного существования. Его оперативный псевдоним был «Алхимик», хотя все называли его «Благородный Дон». Почему? Да потому, что он сам всех называл именно так, начитавшись братьев Стругацких. Вот и сработал эффект бумеранга. Неторопливо идущий по дорожке человек разжал пальцы, и сигарета упала на землю. А если бы он знал, что это последняя в его жизни сигарета, наверняка докурил бы ее до фильтра. А курок еще летел к земле, а человек уже плавно, но очень быстро ушел вправо нырком, согнувшись. Именно поэтому первая выпущенная в него пуля не угодила ему между лопаток, а только слегка оцарапала правое плечо. И тут же он сам открыл ответный огонь слевой из-под руки, не останавливаясь. Нечто подобное можно увидеть в крутом кино. Попал, стоящий на колене на крыше гаража стрелок, выронил оружие и полетел вниз. Человек, которого где надо называли благородным доном, попытался сместиться в сторону, но не успел. В дело вступил второй стрелок, явно лучше, чем первый и, самое главное, выбравший правильную позицию. Звуки трех хлопков слились в один. Первая пуля угодила в ногу, вторая – под лопатку, третья в шею. Он упал лицом вниз, пару раз дернулся и затих. Второй стрелок, крупный мужчина в бейсболке козырьком назад Одетый в темное, вышел из темноты и легко, не по весу ступая, подошел к лежащему, перевернул его носком ноги на спину и выстрелил в голову. Расстегнул свою куртку, достал висевший на шее полароид и сделал несколько снимков. Развернув бейсболку козырьком вперед, он, не подходя к своему стонущему напарнику, два раза выстрелил в него, бросил пистолет на землю и припустил легкой труссой в сторону домов.